Когда пароход бросил якорь в Гонконге, Китти, до тех пор стоявшая на палубе, откуда любовалась оживленным движением в гавани, вернулась в каюту проверить, не забыла ли служанка что-нибудь уложить. На ходу она погляделась в зеркало. Платье на ней было черное, это монашенки перекрасили, но не траурное, и мелькнула мысль, что нужно будет сразу же этим заняться, Карауров послужит эффектным прикрытием для ее крамольных настроений. В дверь каюты постучали. Служанка открыла. «Миссис Фэйн...» Китти обернулась и увидела лицо, которого в первое мгновение не узнала. Потом сердце ее подскочило, и она вспыхнула. «Дороти Таунсенд...» Это было так неожиданно, что она не знала, как быть, что сказать. Но миссис Таунсенд переступила порог и для начала крепко ее обняла. «О, моя дорогая, я вам так сочувствую». Китти дала себя поцеловать. я немного удивила такая экспансивность в женщине, которую она всегда считала сухой и надменной. «Вы очень добры», — проговорила она еле слышно. «Пойдемте на павобу. Ама позаботится о вещах, а я привела своих боев». Она взяла Китти за руку, и Китти, покорно следуя за ней, увидела, что ее доброе загорелое лицо выражает искреннюю озабоченность. «Ваш пароход пришел раньше времени», — сказала миссис таунсенд «Я чуть не опоздала. Я бы не простила себе, если бы мы разминулись». «Неужели вы приехали меня встретить?» — воскликнула Китти. «Ну, разумеется». «Но откуда вы знали, что я приеду?» «Мистер Уоттингтон известил меня телеграммой». Китти отвела глаза. В орлу подступил комок. Странно, что этот неожиданный знак внимания так на нее подействовал. Она боялась расплакаться. ей хотелось, чтобы Дороти Таунсенд ушла. Но Дороти взяла ее руку и ласково пожала. И то, что эта сдержанная женщина не постеснялась проявить свои чувства, смутило ее. У меня к вам большая просьба. Мы с Чарли очень хотели бы, чтобы вы поселились у нас на то время, пока будете в Гонконге. Китти вырвала руку. Это очень любезно с вашей стороны, но я не могу. Что вы, я этого и слышать не хочу. Ну, как вы будете жить одна в своем доме? Вы там изведетесь. Я уже все приготовила. У вас будет свой будуар Обедать и завтракать можете там, если не захочется приходить в столовую. Мы оба вас приглашаем. Я не собиралась ехать к себе. Я хотела снять номер в отеле «Гонконг». Не могу я подвергать вас таким неудобствам. Предложение Дороти застало ее врасплох. Она была сбита с толку и раздосадована. Будь у Чарли хоть малейшее чувство приличия, он не разрешил бы жене пригласить ее. Не желает она быть обязана ни ему, ни ей. «О нет, о гостиница бросьте и думать. А уж отель «Гонконг» вам был бы сейчас просто противен. Там столько народу, с утра до ночи музыка. Ну, пожалуйста, скажите, что согласны». Мы с Чарли не будем вам мешать, обещаю. Не знаю, чем я заслужила такую любезность. У Китти уже истощились доводы, а отказаться наотрез она не решалась. Боюсь, я сейчас малоподходящая компания для посторонних людей. Но разве мы для вас посторонние? ох Мне бы так этого не хотелось. Мне так хотелось бы, чтобы вы позволили мне быть вашим другом. Дороти стиснула руки, и в ее голосе, ее спокойном, светском, воспитанном голосе, послышались слезы. Мне так хочется, чтобы вы согласились. Понимаете, мне нужно загладить мою вину перед вами. Китти не поняла. Чем провинилась перед ней жена Чарли? Дело в том, что сначала вы мне не очень понравились. Показались мне немножко легкомысленной. Но я, понимаете, воспитана в старых правилах, и меня можно назвать нетерпимой. Китти искоса взглянула на нее. Слова Дороти означали, что сначала она сочла Китти вульгарной. Лицо у Китти не дрогнуло, но в душе она посмеялась. Какое ей теперь дело до того, кто как о ней судит? А когда я узнала, что вы без минуты колебания уехали с мужем навстречу смертельной опасности, я почувствовала себя такой свиньей, Мне стало так стыдно. Вы поступили так смело, так благородно, что все мы тут оказались по сравнению с вами сплошной посредственностью. По ее доброму, простому лицу уже катились слезы. Не могу выразить, как я вами восхищаюсь, как уважаю вас. Я знаю, что бессильно утешить вас в вашем страшном несчастье, Но хочу, чтобы вы знали, как искренне и глубоко я вам сочувствую. И для меня была бы такая радость вам помочь. Не сердитесь на меня за то, что неверно вас судила. Вы героиня, а я всего лишь глупая женщина. Китти упорно не поднимала глаз, от палубы. Она была очень бледна. Ну к чему эти безутешные излияния? Да, все это очень трогательно. Но досаду берет, как подумаешь, что эта простушка верит в такие небылицы. Наконец она вздохнула. Что ж, если вам правда так хочется меня приютить, спасибо. Таунсенды жили на вершине, в доме с широким видом на море. И Чарли, как правило, не приезжал домой завтракать. Но в день ее приезда Дороти они уже звали друг друга по имени, сказала, что если Китти хочется его повидать, он будет рад заглянуть домой. Китти подумала, что раз встреча все равно неизбежна, можно повидаться и сразу. И невесело усмехаясь в душе, представляла себе, как неловко ему будет с ней встретиться. Она отлично понимала, что идея пригласить ее исходила от Дороти, а он, чтобы не думал про себя, горячо ее поддержал. Китти знала, как он всегда стремился угождать мнению света, а проявив сейчас гостеприимство, он мог как нельзя лучше этому мнению угодить. Но вспоминать их последний разговор едва ли было ему приятно. Для такого тщеславного человека этот разговор — должен был остаться незаживающей ссадиной. Надо надеяться, что она причинила ему такую же боль, как он ей. Теперь он ее, наверное, ненавидит. Хорошо, что у нее самой нет к нему ненависти, а только презрение И злобную радость доставляла мысль, что ему предстоит забыть о своих чувствах и оказывать ей радушное внимание. Когда она в тот день вышла из его кабинета, Он, наверное, мечтал об одном — никогда больше ее не видеть. И вот она сидела у Дороти и ждала его появления. Она упивалась строгой роскошью хозяйской гостиной. Глубокие кресла, вазы с чудесными цветами, картины на стенах радуют глаз. Комната тенистая, прохладная. Она поежилась, вспомнив голую, пустую гостиную в доме миссионера, плетеные кресла и кухонный стол под холщовой скатертью, обшарпанные полки с книгами в дешевых изданиях и куцые красные занавески, словно пропитанные пылью. Ох, как там было неуютно! Дороти, наверное, и представить себе такого не может. К дому подъехала машина. В комнату большими шагами вошел Чарли. «Опоздал? Я вас, надеюсь, не заставил ждать?» «Раньше никак не мог вырваться. Меня вызывал к себе губернатор. Он подошел к Китти и пожал ей обе руки. «Я очень-очень рад, что вы здесь». Дороти, конечно, вам сказала, что мы просим вас пожить у нас, сколько захочется считать этот дом своим, но я и сам хочу это повторить. Если я хоть чем-нибудь могу вам быть полезен, скажите слово, я буду счастлив. Он смотрел на нее с подкупающей искренностью. А она думала... Замечает ли он в ее взгляде насмешку? Не умею я говорить высокие слова. А, болванам казаться не хочется, но поверьте, я всей душой вам сочувствую. Ваш муж был молодец, каких мало. Здесь всем его будет не доставать. Довольно Чарли остановила его жена, Китти все понимает, а вот и коктейли. В согласии с расточительными замашками иностранцев в Китае два ливрейных слуги внесли в комнату закуски и коктейли. Китти пить отказалась. Ну, хоть один. Уговаривал ее Таунсенд своим бодрым сердечным тоном. «Вам будет полезно» ручаюсь что вы в глаза не видели коктейля с тех пор как отсюда уехали в мэй данифу если не ошибаюсь льда не достать вы не ошибаетесь сказала китти на мгновение перед ее мысленным взором возник мертвый нищий у стены их участка растреёпанный в синих лохмотьях, сквозь которые проглядывало исхудалое тело. Они пошли в столовую. Чарли, усевшись во главе стола, легко завладел разговором. Покончив с короткими соболезнованиями, он обращался с Китти так, словно она не пережила сокрушительную трагедию, а всего лишь приехала в гости из Шанхая, где ей соперировали аппендицит. Ее требовалось развлечь, и он готов был развлекать ее. Чтобы дать ей почувствовать себя как дома, лучше всего было обращаться с ней как к членам семьи. Он завел речь о пустяках, об осенних скачках, о полу. Честное слово, в пору бросать полу, если не удастся сбавить вес о своем утреннем разговоре с губернатором. Поговорили о приеме, который адмирал устроил на флагманском корабле, о положении в кантоне, о гольфе в Лушане. Вскоре у Китти уже было такое чувство, будто она отлучалась отсюда на 2-3 дня, не больше. Уже невероятным казалось, что там, в глубине страны, Всего в шестистах милях, столько же, как от Лондона до Эдинбурга, еще недавно умирали тысячами мужчины, женщины, дети. Скоро она уже поймала себя на том, что расспрашивает о старых знакомых, поправился ли такой-то, ведь он сломал ключицу, когда играл в поло, И уехала ли в Англию миссис А, и будет ли миссис В участвовать в теннисном турнире? Чарли отпускал свои шуточки, и Китти принимала их с улыбкой. Дороти, как всегда, немного свысока, только теперь она оставила Китти рядом с собой, так что это было не обидно, а только еще больше сближало их. Иронизировала над членами английской колонии. Кити понемногу оживала. «Смотри-ка, она уже выглядит получше», — сказал Чарли жене. «Перед завтраком была такая бледная, я даже испугался, а сейчас и щечки порозовели». А Китти, принимая участие в разговоре, если не весело... Она знала, что этого не одобрили бы ни Дороти, ни Чарли, великий знаток этикета, то достаточно оживленно втихомолку поглядывала на хозяина дома. За те долгие недели, что она думала о нем и лелеяла планы мщения, в ее воображении сложился очень яркий образ. Свои густые волнистые волосы он стрижет недостаточно коротко, и расчесывает слишком старательно. Чтобы скрыть седину, слишком сильно их помадит. Лицо у него слишком красное, на щеках сетка мельчайших жилок, челюсть слишком массивная. Когда он не задирает голову, видно, что у него двойной подбородок, и в косматых сидеющих бровях есть что-то обезьянье слегка тошнотворное. Движения у него тяжеловесные, и ни диета, ни спорт не уберегли его от полноты. Кости затянуло жирком, суставы утратили былую гибкость, и безупречный костюм ему тесноват и выглядит на нем слишком молодо. Но когда он перед завтраком вошел в гостиную, Она испытала настоящее потрясение, потому, наверное, и побледнела. Оказалось, что воображение ее подвело. Он был совсем не похож на этот созданный ею образ. Она чуть не рассмеялась над своим заблуждением. Волосы у него вовсе не седые, «Ну да, есть на висках несколько серебряных волосков, но это ему идёт. И лицо не красное, а загорелое, и посадка головы хороша, и не толстый он, и не старый. Наоборот, он даже стройный, фигура отличная. Не мудрено, что он ею всегда немного гордился» молодой человек да и только и носить костюм он конечно умеет смешно было бы это отрицать и весь вид аккуратный подтянутый элегантный счастье ее что она знает какое он ничтожество что голос у него чарующий она всегда признавала а голос точно такой Каким она его помнит, потому так и ужасно, что речи его насквозь фальшивы. Эти бархатные, теплые ноты. Одно притворство. И как только она могла им поверить. А глаза прекрасны. Это главное его обаяние. Они лучатся таким мягким, синим светом, и даже когда он болтает чепуху, выражение у них такое, что устоять почти невозможно».